Домой она возвращалась поздно, было уже совсем темно, и Алексей вышел к автобусной остановке, чтобы ее встретить. Они неторопливо шли по темным, неуютным переулкам, в полголоса обмениваясь новостями. На выходные мне придёт с тебя оставить одну, сказал Лёша. Следующий вторник защищается мой парнишка из Красноярска, надо помочь ему подготовиться к совету. посмотреть отзывы оппонентов и ведущие организации, отработать ответы, чтобы от страха глупости не напорол. Ну, ты как? Одна справишься? Сможешь себя прокормить? Институт, в котором работал Алексей, находился в Подмосковном Жуковском, и гостиница, куда селились командированные, была там же прямо в здании института. Настя оценила деликатность мужа, который не захотел портить ей выходные дни присутствием в их квартире постороннего человека и собрался ехать для встреч со аспирантом в Жуковский, где жили его родители. Ну, поголодаю пару дней, ничего страшного, рассмеялась она, даже полезно. А, что, ну когда ты перестанешь лениться, а? с упрёком спросил Алексей. Я же тебе готовлю. Только разогреть остаётся, а ты этого не делаешь. Ты посмотри на себя. Ты же скоро пополам переломишься, скелет ходячий. Лёшек, не сердись. Она на ходу чмокнула мужа в щёку. Я не могу есть одна, ты сам знаешь. У самого подъезда Она заметила неясную тёмную фигуру, словно вжавшуюся в стену дома. Анастасия послышалася неуверенный голос, и фигура приблизилась. "Владимир Антонович?" удивилась Настя. "Вы меня ждёте?" В темноте она плохо различала его лицо, но ей показалось, что та радина будут подменили. Что-то в нём было не так. инстинктивно она крепче прижалась к леж. Вы разрешите зайти к вам? Да, пожалуйста. Все вместе они зашли в подъезд и только тут при свете лампочки Настя сумела разглядеть Тарадина. Он был не брит, глаза ввалились, на щеке длинная царапина, выражение лица у него было растерянное и смущенное. Но в этот момент Настя поняла, что сегодня это уже не маска. Что-то произошло. Боже мой, ахнула она. Владимир Антонович, что с вами? Тот пробормотал нечто невразумительное и первым шагнул в рифт. Его задержали через 10 минут после того, как он вошёл в офис фирмы Лазанна. В Лозанне оказалось полным полно работников милиции, которые в это время опрашивали сотрудников в связи с убийством заместителя директора фирмы Карины Мискарьянц. И появление какого-то частного детектива в этой фирме им очень не понравилось. Тарадина отправили в камеру. до выяснения личности и проверки подлинности предъявленных им документов. Два часа назад его отпустили, правда забыли извиниться. Ничего себе, протянула Настя задумчиво. Я вам очень сочувствую, Владимир Антонович. А что с этой мисс Карианс? Ее убили дома. 3 или 4 дня назад. И она и её покойный муж оба армяне, поэтому, как я понял, первый слой они снимали с армянской диаспоры в Москве. А вчера как раз дело дошло и до фирмы, где она работала. Покойный муж? переспросила Настя. Его что? Тоже убили? Нет, он умер примерно две недели назад, или чуть больше. Надо же какое несчастье! Покачала она головой. Сначала муж, следом жена, дети остались. Девочка пяти лет. Ее сразу же забрали родственники, которые живут здесь же в Москве. А как вам удалось все это разузнать? Ведь не вы их допрашивали, а они вас. Ну, тут он усмехнулся впервые с тех пор, как вошёл в квартиру. Маленький производственный секрет у всех есть. Не поделитесь? Извините. Ладно, извиню. Я сама тоже не поделилась бы. Она примирительно улыбнулась.